прямо пропорционально ему росла любовь к королю. Дюма верил в эту любовь, потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности. Он написал отчет о своей миссии, назвав его вандейскими записками. В них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа, давал мудрые советы и в конце склонялся к стопам государя. Александру Дюма, Мелани Вальдор, 30 сентября 1830 года. Всего несколько строк, моя любовь, чтобы поцеловать тебя, рассеять твои страхи и еще раз поцеловать. Письмо твоей матери меня очень обеспокоило. Твою записку я получил накануне. Разреши, им, моя любовь, ставить тебе столько пьявок, сколько нужно. И не терзайся по пустякам. Не терзайся даже из-за сломанной герани. Наши бурные объяснения привели к этому преступлению, потому что это поистине преступление. В окружении короля ничего не изменилось. Я послал ему отчет, но не знаю даже, прочел ли он его. Короля полностью оградили от людей, создали настоящую блокаду. К нему допускают лишь тех, кому нечего сказать. Его любят с каждым днем все больше и больше, но ведут себя по отношению к нему с неуместной фамильярностью. Господин Дюпати послал ему на днях билет члена Национальной гвардии на том основании, что он живет в округе Пале-Рояля. Как все это глупо! Сломанная герань была для любовников символом беременности, окончившейся на этот раз выкидышем. Не тревожься о будущем. У нас с тобой еще будет герань. По него ли вспоминается Бальзак, который хотел, чтобы иностранка... «Подарила ему Виктора Оноре». Король Луи Филипп прочел вандейские записки и даже сделал на полях пометки. Дюма советовал кое-где переместить легитимистски настроенных священников. «Сообщено в церковное ведомство», — написал король. «Через удара он передал Дюма, что ему будет дана аудиенция». Молодой человек явился на нее в мундире Национальной гвардии. Он был принят с сердечной улыбкой и тем показным добродушием, которое так обезоруживало министров. Король сказал ему, что он ошибается относительно шуанов. «Ведь я тоже, позвольте вам заметить, держу руку на пульсе Ван Деи. Я немного сведущ во врачевании, как вам известно. Политика — это печальное занятие. Оставьте его королям и министрам». «Ведь вы поэт, вот и пишите свои стихи!» Надежды на портфель, который Дюма втайне питал, разом рухнули. Уязвленный, он подал прошение об отставке, в котором отказывался от должности библиотекаря. «Сир, так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем, которые Ваше Величество вправе требовать от лиц, принадлежащих к вашему дому», Я прошу, Ваше Величество, принять мою отставку и освободить меня от обязанностей библиотекаря. Имею честь остаться почтительнейшее и прочее Александр Дюма. После чего он перевелся в артиллерию Национальной гвардии, известную своими республиканскими настроениями. А на стенах парижских зданий уже начали замазывать следы июльских, «Перестрелок». Глава четвертая. Место в театре. Театр вновь принял его в свою лону. Феликс Арель с самого начала июльской революции лелеял одну гениальную, по его мнению, идею. Так как бонапартисты объединились теперь с орлеонистами, чтобы создать новый режим, стало, наконец, возможно, свободно говорить об императоре. Мадемуазель Жорж, которая была любовницей божества, сохраняла ему самую пылкую преданность и покровительствовала этим планом. Генералу Дюма пришлось столько страдать по вине Бонапарта, что его сыну вовсе не хотелось хвалить покойного императора. А тут не могло быть и речи о том, чтобы хулить его. Да и кроме того, великие события империи